Страдания святого мученика-философа Этот святой мученик Крестов-философ происходил из окрестностей города Александрии. О нем, а равно и о том, как он совершил свой мученический подвиг, сообщил великий выноках Антоний. Был прекраснейший сад, полный всяких многоцветных и благоуханных растений. В этом саду поставлена была для мучения роскошно украшенная постель. И на нее положен был спать, связанный по рукам и по ногам, этот святой мученик-философ. Слыша от пришедшей к нему блудной жены соблазнительные и бесстыдные слова, доблестный мученик смежил свои глаза, чтобы не смотреть на нее. Но ветш и ушей он не мог закрыть. Он был связан, а потому и не мог ничего для этого сделать. Тогда он поступил так. Кусая зубами язык свой и нанося себе этим сильную боль, он от боли не слышал того, что внушала ему бесстыдная жена. А так как не имел возможности закрыть себе ноздри, то мочил своим окровавленным языком нечистую постель, сильно окровавил свою одежду и остался таким образом невредимым от искушения. Такой подвиг совершил доблестный мученик, но не покорился мучителю. После этого ему отсекли голову, и он вечно поселился на небесах.